Глава 42. вторая Деккер и Уайт проводили взглядом накрытые останки Элис Лансер, покидавшие дом Каминс на каталке. Переговорив с медик-экспертом Хелен Джейкобс, Эндрюс подошел к ним. «Ее застрелили. Две пули в грудь, точь-в-точь, -точь, как Дреймонта». «Давно она мертва?» — спросил Деккер. «На мой взгляд, окончание явно миновало» по прикидкам Джейкобс, вскоре после того, как ее увезли из больницы. Амус устремил взгляд в пространство, очевидно переваривая это. «Но как ее труп протащили в дом?» — задался вопросом Эндрюс. «И к чему испытывать судьбу?» «Символично», — ответил Деккер. «Дреймонд и Лансер, две горошины в стручке». Так что следующий вопрос очевиден. «Я спрашивал у Джейкобс», — Эндрюс, понимающий, кивнул. «Она уже проверила. В горле лансер найдены свернутые трубочкой деньги». «Вот говно!» — воскликнула Уайт и посмотрела на Декера. «Ну, очевидно, лансер не убивала Дреймонта и судью Каминс, как я думала. Это вписывается в твою теорию, что было двое отдельных убийц. Но есть ли еще какие-нибудь основания для этого, кроме ствола против ножа и профессионального убийства против неистового нападения, Деккер? — поинтересовался Эндрис. «Ага, судье в глотку никто словацких денег не совал», — отметил Деккер. А если убийцы были разные, лицо, зарезавшее Каменс, не могло ведать о деньгах в глотке. У трупа они как-то в глаза... «Не бросаются». Эндрюс кивнул, соглашаясь. «Верно. Значит, у нас три жмурика и ни одного подозреваемого. Но что у Дреймонта и Ланса ропщего, не считая совместной работы в Гамме и визитов Дреймонта к ней домой?» «Как минимум еще одно. Надо только это найти». И у нее на лице были синяки. «Ага, я тоже заметил». «Откуда следует, что ее били, прежде чем прикончить?» — заключила Уайт. «Им нужна была информация», — добавил Деккер. «Любопытно, удалось ли им ее получить?» «Что могла знать Лансер такого, что им требовалось?» — произнес Эндрюс. «Что-то о гамме?» «Эй, я помню, что считал это натяжкой, но не считаете ли вы, что это действительно связано с исчезновением Каннека «Возможно», — согласился Деккер, — «но к чему выжидать три года?» «Может быть, что-то только-только всплыло на свет», — предположила Уайт, — «им пришлось действовать по обстоятельствам». Амус сверкнул на нее глазами, но промолчал. Дорис Клайн и Перлман и во дворе Клайн наблюдали за действиями полиции. Тревор Перлман направился к ним. Он был бледен и взъерошен, совсем не похож на себя самого при первой встрече. Я знаю, что вы не можете нам почти ничего сообщить, но. Покойник, не Барри или Тайлер, а? Выговорил он. Нет, ответил Эндрюс. У вас есть какие-то основания для подобных предположений? Раз Джулия мертва, я просто подумал, что здесь, скорее всего, мог быть кто-то из них. Вы не видели ничего подозрительного, сегодня или вчера ночью? — подключился Деккер. Нет, я рано лег в постель и почти весь день отсутствовал. Вернулся как раз вовремя, чтобы увидеть все это. Должны ли мы... Я хочу сказать, не считаете ли вы, что мы в опасности? Моя жена напугана до потери пульса. И Дорис тоже. Я позабочусь, чтобы местные копы совершали патрулирование, пока мы не раскроем это дело», — заверил Эндрюс. «Спасибо». Перлман направился обратно к жене, и оба ушли к себе домой. Деккер махнул рукой Клайна, и она подошла. «Боже мой! Ещё труп! Что за чертовщина тут творится?» «Вы видели что-нибудь?» — спросил Эндрюс. «Когда?» «Вчера ночью. Сегодня, в любое время». «А кто убит?» «Женщина, но не местная. Ее убили в другом месте и перевезли в дом судьи», — сообщила Уайт. Ну, я не видела никого с трупом на руках, если вас это интересует. Я видела, как вы с Деккером недавно вошли через переднюю дверь, но больше ничего». «Никаких автомобилей перед домом? Никаких незнакомых прохожих?» — уточнил Амос. «Нет, ничего похожего. Вообще-то было очень даже тихо и спокойно». «Что ж, держите глаза и уши на распашку. «Тревор упомянул, что вы собираетесь прислать сюда полицию?» «Да», — подтвердил Эндрюс. «Ну, слава богу! Моя жизнь и без того летит слишком быстро, и мне совсем ни к чему, чтобы еще кто-то ее поторопил». Она быстрой походкой направилась к дому и заперлась. Эндрюс тряхнул головой. «Не могу ставить страх им в вину». «Да уж», — отозвалась Уайт, — а Деккер просто смотрел куда-то в небо. «О чем думаете, Деккер?» — поинтересовался Эндрюс, заметив это. «Да вот гадаю, скоро ли мы найдем Петти Келли или ее труп?» И зашагал прочь. «Куда вы?» — окликнул Эндрюс. «Обратно в отель», — бросил Амас через плечо. «Но завтра утром снова еду в Гамму. Не стесняйтесь, приходите тоже». «А почему в Гамму?» — встрепенулась Уайт. Остановившись, Декер обернулся. «Лансер и Дреймонта убили совершенно одинаковым способом и поместили в одно и то же место. Значит, должна была иметься непосредственная связь между ними. И нам необходимо выяснить, какая именно. Теперь нам известно, что Дреймонд бывал дома у Лансер. Может, у них были какие-то отношения... «Но они вместе работали, это само в руки плывет». «Но раньше Гамма ничего не сказала», — возразил Эндрюс. «Во второй раз это не вариант», — отрезал Деккер.